Она замерла на пороге комнаты Марцева, положив руку на дверную ручку. Этот голос она его сразу узнала. К капитану пришла его жена, журналистка Орлова, и разговор идет как раз о том, что капитану грозит опасность из-за гибели пермского студента в отделении. Роскосые синие глаза напряженно поблескивали в прорезях черной маски Синоби. Она искала выход из положения. Работу нужно довести до конца. Так гласит их кодекс чести и так велит долг. Чего уж проще распахнуть дверь из двух рук, март марц рекен в горло. Орловый шип, смазанный снотворным, отключающим на несколько часов. Но что-то удерживало ее на месте. Она не могла поднять руку на женщину, которую так любит он. Он выдержал столько испытаний. Пережил так много горя, теряя любимых людей, что не хотелось добавлять к этому еще испуг и тревогу за любимую женщину. Она дождется, пока женщина уйдет, а потом завершит дело. Так велит долг. И он с женой так и не узнают, как близка была угроза. Дурак ты, капитан. Ничего не понимаешь в воспитании. Мы слушались родителей потому, что любили их, Они боялись. Они умели с нами разговаривать и понимать нас, а через задницу ничего хорошего не получается. Но переучивать тебя уже слишком поздно.